Глава одиннадцатая. Чистая магия. Быстрее, ну же! Промедлишь, и смерть тебя нагонит. Его когти разорвут твое горло, а клыки растерзают рожу. Поверь мне, я видел это. Я видел, как после первого же голова бедолаги держалась на шее лишь на тонком ошметке мяса. Так что двигайся быстрее, черт тебя дери. И Артур двигался, нырял, уклонялся, отходил, Когти мелькали то в паре сантиметров от тела, то слишком далеко, то практически касались кожи. Глеб ювелирно царапал там, где в реальном бою зияло бы уже глубокая рана. Бил не жалея, если Артур открывался по собственной глупости. Саша специально заставил его оголить торс и запрещал пользоваться магическими медикаментами, чтобы отметины служили напоминанием, сколько раз он мог погибнуть. И с каждой тренировкой новых отметин становилось все меньше. Когда дело дошло до нападения, Саша долго думал над тем, какое оружие подойдет его товарищу. В идеале ему бы стоило научиться держать дальнюю дистанцию и полить всех из огнестрела еще до того, как те подберутся ближе. Но такое далеко не всегда срабатывает. Это раз. А два, до серьезного оружейного арсенала их не допускали. Когда Саша пытался выбить всему отряду по пистолету, Олег ответил резким отказом. Мотивировал он это тем, что, мол, Саша и его команда должны действовать скрытно, быстро и тихо, а огнестрельное оружие скрытным и тихим назвать ну никак нельзя. «Вам нужно с самого начала не давать себя обнаружить и загнать в угол, не допустить столкновения», отрезал Олег, когда Саша заявился в кабинет со своим требованием. А это легче добиться, если других вариантов нет. Скажи спасибо, что не изъяли меч. Он указал на кольцо призыва. Тебе и маленького китайского ножа хватило, чтобы влипнуть в неприятности. Саша был совершенно не согласен с этим. Он знал, что уже засиделся в лечении трехглавца. И хотел бы выбраться оттуда, прихватив с собой и отряд, и Аню. А для этого нужно быть хорошо подготовленным и вооруженным. Вряд ли трое братьев-основателей страдают приступами всепрощения. Однако спорить с Олегом Саша посчитал делом совершенно бессмысленным. Благо, хоть клинками их снабдили по полному списку запросов. Почти что ожидаемо первым препятствием в освоении нового оружия стали сами кольца, которые не отличались ни красотой, ни дороговизной и вообще были сделаны из стали. Ведь два из них надо было надеть на пальчик единственной представительницы прекрасного пола в отряде». «Это что за ужас?» — воскликнула она, когда Саша раздал им бижутерию. «Я такое в жизни не надену!» «Успокойся, Вика!» Саша заранее предположил подобное развитие событий. «Не обязательно носить их постоянно, только на заданиях!» «Тебе легко говорить!» — противилась она. «У самого вон старинный стильный перстень!» «А нам подсунул дешевые железки». «Молчало бы», — обиженно заметил Глеб. «Мне вообще ничего не досталось. На тебе кольцо лопнет при первой же трансформации. Но не волнуйся, я кое-что придумал». Саша протянул массивную цепочку, на которой висела металлическая пластина. Он специально хотел устроить сюрприз. «Кукри! Грозное и негромоздкое оружие. А для чего-то более масштабного у тебя всегда есть твой волосатый друг» как бы это ни прозвучало. Глеб с довольным видом перехватил аксессуар. И это не я подсунул. Саша вновь обратился к Вике. Нам такие выделили из казенного имущества. И, кстати, мое кольцо тебе будет велико. Конечно, золотой с серебряным узором перстень рядом с остальным, без единого намека на элегантность или стиль, смотрелся не на своем месте. Но Сашу больше притягивал меч, который этот перстень вызывал. К драгоценному металлу он был крайне равнодушен. Тем более Саша не носил дорогих костюмов и фирменных шмоток, поэтому вряд ли кто-нибудь поверил, что на нем действительно неудачная подделка. «Тут номера какие-то выбиты». «Для чего?» – спросил Артур, уже примерив обновки. «Номер оружия, к которому они привязаны. Сами клинки находятся в арсенале. Теперь вы за них отвечаете. Чистить, точить, следить за ржавчиной». В общем, заботиться должны регулярно». «Отлично!» — пробурчала Вика себе под нос. Саша не обратил внимания на сарказм. И как их призывать? Она, наконец, соизволила примерить свою пару колец. «Просто направьте в них немного магии», — ответил Саша. «Товарищи посмотрели на него хмуро». «Что-то не так Саш!» — неуверенно выступил Артур. «Мы как бы не совсем умеем это делать». «В смысле?» Глеб молчал, вертя в руках пластинку с видом гуманитария на экзамене по физике и из-под лобья косился на Сашу. «В смысле, не умеете?» — повторил Саша. «Ну, это...» — Глеб подбирал слова. «Иногда казалось, будто он физически не мог выдавать больше определенного их количества за раз. Это непростые заклинания. Тут оно довольно сложное. К тому же сделано другим мастером. Такое проходит только с третьего курса». «Но ты же должен уметь!» Я... М -м -м, Глеб явно стеснялся. Я так и не освоил призыв. Оборотни с такими вещами тяжело управляются. «А я слыла самой хреновой ученицы остапоча усмехнулась Вика, будто подобное служило поводом для гордости. «Тебя обошли в этом звании», оповестил ее Артур. «То есть мне нужно научить вас использовать заклинания?» резюмировал Саша под общий кивок своих товарищей. «Иронично, однако», — хмыкнул он. Саша задумался. Несколько раз влил магию в кольцо, призывая и отзывая меч, прислушиваясь к ощущениям и пытаясь вычленить то, что поможет товарищам. Он сосредоточился и даже не заметил завистливых взоров Глеба и Вики. Первый пускал слюни на меч, а вторая — на раритетную драгоценность. «Ну», — поторопил Вика, — «с чего нам начать?» «Подождите, мне нужно время». Не прерываясь от размышлений, ответил Саша. — Глеб, выпускай на волю зверя. Вика, Артур, вы вдвоем спаррингуете против него, а я пока буду думать. Блядь — блять обреченно изрекла Вика. Артур поддержал жалобным стоном, а Глеб хищно осклабился. Его тело начало увеличиваться, деформироваться и покрываться шерстью, растягивая специально разработанную для оборотней ткань. На фоне разворачивающегося боя Саша сидел на груди обломков, и уже в который раз в его руке то появлялся, то исчезал клинок. Он чувствовал, как магия перетекала в кольцо, и действительно это несколько отличалось от телекинеза. Для сравнения он покрутил в воздухе валяющийся неподалеку кусок железобетона и параллельно продолжил призывать меч. Метрах в двадцати от него... Вокруг громадина Бериндея прыгали и вертелись, атаковали и уклонялись Вика и Артур. Артур старался держать дистанцию подальше, чтобы телепатическими импульсами сбивать Глеба с толку, а Вика, как могла, прикрывала его, ловко уклоняясь от бритвенно-острых когтей и атакуя воздушными залпами. Ее Саша тоже заставил обнажить торс, оставив плотную повязку на груди. Девушка лишь с боем согласилась на такое. Но единственными, кто смущался, оказались Глеб и Артур. Во время самого первого спарринга Глеб жалел ее, поэтому Саше пришлось вмешаться и первым пустить кровь. «В реальном бою врагам плевать будет, какого она пола. Царапина менять делается», — упрекнул он. «И виноват в этом будешь ты». После такого на теле Вики с каждым разом прибавлялось больше новых порезов. И так Саша продолжал. Теперь он немного сменил метод и одновременно с призывом меча брал под контроль железобетон. Потом освобождал его и снова поднимал, вливая магию в кольцо, чтобы уже отозвать оружие обратно. И так по кругу. Вика была убита уже семь раз, а Артур пять. Хороший результат. Прогресс на лицо И даже Глеб теперь опасался оглушающих пушек Вики и внезапных вторжений от Артура. Особенно, когда за одним тут же следовало второе, и парочка продолжала развивать атаку, не останавливаясь на достигнутом. Саша, однако, оценить старания товарищей не мог. Он чувствовал, что идет в верном направлении. Интуиция и внутренние ощущения подсказывали это. Но заветная мысль не желала попадаться в путы разума. Маячила совсем рядом, дразнила. Саша снова призвал меч и поднял в воздух железобетон и снова мелькнуло еле уловимое что-то, тут же пропавшее. И вдруг, после почти наступившего отчаяния, словно ударом, в голову прилетела разгадка. «Вот оно!» Глеб взмахнул правой лапой. Вика увернулась, отскочив в сторону. Но это оказалось лишь обманка, и с разворота, рискнув подставить спину, Глеб слева протаранил плечо девушки. Громадная лапа сжала плоть, и с помощью оставшейся инерции отбросила ее в Артура, уже готового отвлечь оборотня очередным вторжением в разум. И тот не успел провести атаку, сбитой летящей на него Викой. Когда за силуэтом девушки показалось волосатое чудовище, следующее за ней, Артур понял, что спарринг окончательно проигран. Он лежал под девушкой и беспомощно наблюдал, как оскалившийся жуткий берендей готовится нанести заключительный удар. Но вдруг раздался радостный возглас. «Стоп! Гонг! Хватит! Ура! Я, кажись, понял!» В лопатку впился угол бетонного обломка. Всю спину растерзали арматуры и мелкие камни, а сверху давила приходящая в себя и постоянно ворочающаяся Вика, усугубляя боль в спине. Но Артур лишь улыбнулся и прошептал. «Слава Богу! Черт вас всех дери!» Скоро троица встала, отряхнулась. Вика накинула на плечи куртку после того, как Саша обработал раны на спине, а сама она закончила с руками и животом. Глеб помог Артуру, и оба они мельком кидали завистливые взгляды на товарища, пока тот занимался девушкой. Когда все процедуры были закончены, и от царапин остались еле заметные полоски, которые пройдут уже к концу дня, Саша собрал всех в круг и принялся объяснять. Хотя объяснением это назвать сложно. Скорее, похоже на потоги склеротика поведать историю вчерашнего вечера. Слова приходилось вырывать из головы и лепить из них нечто похожее на приличную мини-лекцию, что было непросто, учитывая полное отсутствие опыта. И так начал он. В общем, все оказалось довольно просто. Не в смысле освоения, а вроде как принципа действия. Ребята внимательно смотрели на него. Даже Вика не пыталась перебить понимая, как непросто ему сейчас. «Основную мысль, думаю, вы должны додумать сами. Но скажу вот что». Вика уже нервно постукивала пальцами, Артур нахмурился, а Глеб принялся чесать за ухом. «Постарайтесь сосредоточиться на ощущениях, которые испытываете в момент начала магического воздействия». Слова вроде перестали бегать от него по черепной коробке и понемногу сдавались на милость хозяина. Лучше, если вы попробуете какие-нибудь тонкие, можно сказать, ювелирные техники. Такие, что даже малейшее отклонение прервет весь процесс. Ты не особо церемонился с тем бетоном, — заметил Вика. Грохот только стоял, ого-го! То есть, пока я пытался отвлечь Глеба, ты пялилась на Сашу? — воскликнул Артур. Поддавшись соблазну подразнить подругу, и тут же пожалел о своих планах. Но Саша спас его, продолжив объяснять. «Да, Вика, именно поэтому мне понадобилось так много времени, чтобы разобраться». Девушка притихла. «Короче, попытайтесь сосредоточиться и прислушивайтесь ко внутренним ощущениям. Именно там разгадка. Вы должны отыскать в себе чистую магию и научиться управлять ей». «Кажется, все, — сказал, — подумал Саша. Но вдруг вспомнил. Только это...» «Я не совсем уверен, что у вас, парни, есть что-то подобное. С Викой вроде понятно. А как быть с телепатом и оборотнем, ума не приложу. Или это не проблема?» «Не волнуйся, Саш», — успокоил его Артур. «У меня есть кое-какие идеи. Глеб кивнул, поддерживая. Что ж, тогда групповые занятия закончены. Следуем каждой своей программе. Если понадоблюсь, зовите». Саша раздал последние указания и отошел в угол, где в большом количестве валялись различные булыжники, железобетонные блоки, арматура и прочие радости телекинетика. Всего было достаточно и в разнообразии размеров. Пока Саша шел, он чертыхался про себя. Как за такое время он не мог заметить этого? Столько месяцев очередной сюрприз крутился под носом. Те упражнения, что он подсказал товарищам, Сам Саша проделывал чуть ли не каждый день, но слишком зацикливался на результате, не обращая внимания на тонкости процесса, а ведь это может стать очередным толчком в создании магии созидания. Если Саша прав, то схожесть телекинеза с той энергией чистой, что генерируется где-то внутри магов, может стать еще одним доказательством, что принципы телекинеза можно использовать для освоения большинства других дисциплин. Конечно, останется целая куча вопросов, как подогнать под эту теорию ту же телепатию или трансформацию оборотней. Кое-какие идеи посещали голову, но их исполнение потребует мастерства куда большего, чем имеется на данный момент. Но это уже дело практики и времени. Итак, отряд разделился. Саша сосредоточенно что-то творил с первым попавшимся обломком. Полностью погрузившись в себя, И верно нарушив обещание помочь при надобности, потому что вряд ли бы он сейчас услышал просьбу, даже если бы Глеб, обернувшись медведем, прорычал ее так громко, как только мог. Вика подошла к делу с креативом. Из общей кучи обломков она раздобыла несколько щепок, сравняла у каждой основания и расставила на заранее очищенном участке пола. Смысл состоял в том, чтобы направлять ветер точно между ними способными опрокинуться от легкого дуновения и делать это так, чтобы поток в разрезе не превышал постоянно меняющуюся площадь и не задевал преграды, пока удавалось не очень, и брань регулярно вырывалась из ее прелестных уст. Если бы обычный человек или особо чувствительный маг видел сейчас Глеба, то наверняка ужаснулся, а то и убежал куда подальше, потому что зрелище оказалось тем еще удовольствием, Красный от натуг он выдвинул вперед руку и яростно на нее смотрел, будто это вовсе не его рука, а чья-то чужая, или в руке закрался чужой, и вдруг все тело начинало деформироваться, только не плавно и равномерно, как это было раньше, а отдельными кусками, то увеличиваясь, то уменьшаясь, будто Глеб, наполненная кипящей водой резиновая кукла, еле сдерживающая бурлящие внутренности. Вместе с этим на лице, то переходящим в морду, то снова возвращающимся в прежнее состояние, на руках, на торсе, на ногах пробивались кустики меха, тут же снова врастающие обратно, а ноги и вовсе постоянно изгибались. Нелицеприятное зрелище, в общем. Чем занимался Артур, знал лишь он сам, а спросить было некому. С виду он просто сидел в отдалённом уголке, уединившись. Казалось, он и вовсе заснул. Но это было не столь далеко от истины. На самом деле Артур медитировал, блуждая между сном и явью. При этом он пытался удержаться в таком промежуточном состоянии, сохраняя осознание окружающей реальности и стоя у края бездны, ведущей в глубины его разума. Пока получалось лишь падать в эту бездну и выкарабкиваться из нее. И снова падать, будто он учился плавать методом проб и ошибок. И все они так были заняты тренировками Что не заметили мелькнувший в дверях невысокий силуэт Саша склонился над неподвижным обломком железобетона Только он знал, обломок дрожит, но так слабо Что это заметит далеко не каждый телекинетик Дело в том, что Саша придерживался схожего с Артуром подхода Балансировал на грани захвата объекта под контроль Он чувствовал, как по телу разливается магия как она вырывается наружу, чистая, еще не преобразованная в телекинез. Магия дымилась незримыми туманами, обволакивая кожу, но теряя чистоту с каждым нанометром, как только покидала организм. Теперь он отчетливо различал чистую магию, топливо его способности и преобразованную, и даже чувствовал, как распыляется эта энергия, превращаясь в телекинез. Конечно, процент потерь был слишком мал, чтобы повлиять на что-то, но теперь он мог это видеть, а значит, продвинулся вперед. И понемногу, на доле процента, магия снаружи становилась все чище, поддаваясь контролю Саши. Был ли смысл в такой практике, помимо призыва, уже освоенного им? Саша не мог на это ответить. Он просто с присущей ему жадностью до всяких умений набросился на новое открытие, особенно раззадорившись тем, что это умение так долго и ловко пряталось от него. Вдруг от дрожи железобетона его начало что-то отвлекать, вторгаться в гармонию познания. Он не мог понять, что это, и даже не сразу заметил помеху. И тут он очнулся от хлопка по спине. За первым последовал второй, за ним третий, а после о спину принялись барабанить, что есть силы. «Саша! Саша! Что с тобой?» Испуганным голосом чуть ли не кричала Аня. Ее распущенные волосы взлохматились от тряски. Взгляд пылал волнением, по-детски искренним. «А? Что?» э -э Саша еще приходил в себя. Аня, увидев положительный результат своих стараний, теперь принялась трясти его за плечо. «Аня, что ты тут делаешь?» «Да успокойся! Хватит дергать!» Девочка бросала взгляды на остальных членов отряда. «Дольше всех останавливаясь на Глебе, который, казалось, вот-вот взорвется!» «Что происходит? Вы ведете себя странно, очень странно и пугающе!» «Она все еще держалась за его плечо, будто отпусти она его, и тот снова провалится в никуда!» «Тренируемся! Это вроде как особая тренировка, не похожая на остальные!» Саша окинул взглядом зал. Глеб продолжал деформироваться. Он более всех произвел на Аню впечатление. И вряд ли в хорошем смысле этого слова. Вика на грани нервного срыва готова была уже голыми руками разметать эти чертовы деревяшки, но пока сдерживалась. А Артур сидел и, по всей видимости, спал. Но Саша надеялся, что у него все идет по плану. Кто поймет этих телепатов? «Вот он не похож на того, кто тренируется», — заметила Аня, указывая на него. «Ты уверен, что все так и должно быть?» Саша усмехнулся. «Нет, не уверен, но тут я им не указчик». Он перевел взгляд на неожиданную гостью, нахмурился. «Подожди, а что ты здесь делаешь?» Лицо девочки дернулось. Она пыталась держаться невозмутимо, но удавалось это довольно неловко. Опять убежала. Саша вдруг осенился игривой улыбкой, показывая, что одобряет авантюру. «Да и кто он такой, чтобы упрекать в непослушании?» «Не волнуйся, головная боль Николая — это не мое дело!» Аня облегченно вздохнула и расслабилась. Даже ненадолго позабыла про Глеба. «Как ты? Все никак не получалось забежать к тебе!» «Замотался? Извини!» «Вот-вот!» — воскликнула девочка, шлепнув по плечу с показушным возмущением. «Уже который день прошел! В последний раз мало того, что забежал всего на пятнадцать минут, Так еще и носом клевал все время. А теперь и вовсе позабыл. Саша усмехнулся, глядя на надутые щеки. Да, он действительно в последнее время был занят. Олег так и метал, поручение за поручением, не давая передохнуть. А то малое количество свободного времени, что оставалось, приходилось тратить на тренировки. Саша зацепился за идею вырваться из лап обстоятельств и прихватить с собой и ребят, и Аню, «Сломно в край оголодавшая собака, вгрызается в столь желанную кость. Но ему нужно стать действительно сильным, чтобы противостоять триглаву и не пасть под гнетом штаба. Вот он и вкладывал все силы в развитие. Я же извинился, — оправдывался он, — и даже прихватил небольшой сюрприз».